Техника работы с толстым кишечником. Независимо от того, где и что именно в животе было прооперировано или где именно в животе было воспаление, спайки чаще всего образуются внизу, потому что серозная жидкость, кровь и лимфа стекают вниз под действием силы тяжести. Жидкости стремятся вниз, пока мы весь день ходим или сидим. Внизу они высыхают, частично всасываются назад в брюшину, а частично образуют спайки, наподобие рубцов после пореза кожи. Рисунок 32. По сути своей это просто соединительная ткань, коллаген, эластин, фибрин, как бы ничего особенного, но из-за того, что спайки формируются в конкретных местах, они дают совершенно конкретные последствия. Поэтому золотое правило висцеральщика при работе с кишечником – убери спайки. Начинать нужно с самых проблемных и злачных мест, которых, собственно, два. Справа снизу – область слепой кишки, и слева снизу – область сигмовидной кишки. Через эти зоны проходит много всего полезного сверху вниз и снизу вверх. Можно сказать, что эти подвздошные области являются своего рода коллекторами, где концентрируется почти вся внутренняя проводка нашего живота и малого таза. Через эти зоны проходят следующие образования. Подвздошные артерии и вены – питание органов малого таза и нижних конечностей. Маточные артерии и вены у женщин – питание матки. Яичниковые артерии и вены у женщин – питание яичников. Яичковые артерии и вены у мужчин, питание яичек, лимфатические сосуды и лимфоузлы, собирающие лимфу из таза и от нижних конечностей, мочеточники, трубочки, по которым моча идет от почек в мочевой пузырь, пояснично-подвздошные мышцы, влияющие на положение таза и позвоночник, Если формируются спайки толстого кишечника в этих зонах, то весь вышеперечисленный список может пострадать в той или иной степени с соответствующими симптомами, диагнозами и последствиями. Куча возможных ситуаций и одно простое решение – отлепить кишки от мышц под ними, к которым они прилипли, или друг от друга. Если спайки есть, то они будут сопротивляться, будет неприятно или больно до тех пор, пока вы их не разлепите. Бывает, люди боятся, они порвутся ли сами кишки. Кишки прочнее, чем спайки, и эластичнее к тому же. Кишка может в несколько раз увеличиваться в диаметре, легко растягивается и сокращается, и она как слоеный пирог с двумя слоями мышечной ткани, так что даже при всем желании, даже если вы будете тянуть максимально сильно, вы не сможете порвать кишки, поэтому можно смело работать. «Кроме того, у нас будет безопасная техника с защитой от неправильных действий. Если все будете делать правильно, то будет полезно, а если будете делать неправильно, то просто не будет нужного эффекта, но плохого ничего не случится». И всегда помните, что, несмотря на то, что толстый кишечник называется толстым, на самом деле он никакой не толстый, а очень даже чувствительный и нежный. Чувствительный к вашим мыслям, к стрессовым ситуациям, в которые вы попадаете, и чувствительный к воздействиям, которые вы на него оказываете. Поэтому бережем свои нервы и действуем аккуратно по следующему плану. Техника состоит из трех шагов. Первый. Поставить обе руки в положение лодочкой, одна на другую, рисунок 33А, в точку между пупком и передней верхней подвздошной остью, выступающей вперед косточка тазовой кости, рисунок 33Б. Второй. Сместить кожу в сторону косточки до контакта с ней, Это нужно для того, чтобы получился запас кожи под руками, иначе кожа натянется об косточку и не пустит вас занырнуть на нужную глубину. Рисунок 33В. Третий. Плавно начать заныривать вглубь, сохраняя контакт с поверхностью кости и таким образом продолжать погружаться до тех пор, пока руки в итоге не пройдут весь путь от косточки до крестца Зона под пупком. Рисунок 33 Г. Где-то примерно на середине ваши руки неизбежно наткнутся на толстый кишечник. Справа будет слепая кишка, слева – сигмовидная. И начнут его двигать в сторону пупка. Если есть спайки, то будет больно. Просто останавливайтесь и ждете, пока не обезболится. Потом выныриваете и повторяете снова. Итак, пока не произойдет по всем точкам от выступающей косточки до лобковой кости. Рисунок 33D. Если спаек нет, то вы спокойно пройдете всю зону и болеть нигде не будет. Обратите внимание на несколько важных моментов. Техника выполняется лежа. Привязки к приему пищи нет. Основная ошибка всех начинающих – недостаточная глубина заныривания. Если идти с недостаточной глубиной, то вы просто пройдете над кишкой, не зацепите ее и не сдвинете, а значит не получится ее отлепить от дна, к которому она прилипает. Поэтому на всем протяжении движения нужно сохранять контакт с дном, с поверхностью мышц, которые лежат на тазовых костях. Если у вас длинные ногти, то будет неудобно работать руками, поэтому в этой технике удобно использовать специальную лопатку для самомассажа. Рисунок 34АБ или что-то плоское, например, телефон, но лучше что-то длинное, чтобы усилие было больше. Обычная ошибка – недостаточное усилие и недостаточная глубина захода. Спайки могут быть с обеих сторон или только с одной, или только в некоторых точках. Если вы полностью их устраните, то новых спаек не будет до тех пор, пока с животом снова что-нибудь не произойдет. Так что можно один раз все как следует разлепить, чтобы потом просто периодически проверять и поддерживать в хорошем состоянии. Тогда никаких проблем не будет. Однажды ко мне пришел профессиональный йог, и кроме всего прочего я нашел у него спайки в области слепой кишки. Мы быстро их устранили, плюс он, конечно, много занимался сам и давал организму всевозможные разнообразные нагрузки по роду своей деятельности. В качестве обратной связи он подтвердил, что животу стало легче, но самым счастливым для него было то, что он впервые начал комфортно чувствовать себя в позе лотоса. Получается, что спайки внутри живота не позволяли полностью раскрыться его правому бедру, и обычными методами не получалось эту проблему никак решить, потому что тянутся ведь не только мышцы, но и большое количество фасций, сосудов и нервов, и если что-то из этого прилипло и зафиксировано в животе, то будет реагировать вся конструкция, включая суставы и связки. Так что всегда помним... Один из основных постулатов остеопатии. Внешнее подчиняется внутреннему. Если это не травма, то в подавляющем большинстве случаев что-то ломается внутри, и уже на это реагирует все, что с этим связано снаружи. Сначала начинка, потом обвес. Всего этого Евпраксия не знала. Она просто знала технику работы, которой ее когда-то научила мама. Техника передавалась из поколения в поколение, никто особо не вникал, что, зачем и почему делается именно так, а не иначе. Ее просто воспроизводили. А мы с вами всегда каждую секунду нашей работы со своим телом должны совершенно четко понимать, что и куда мы двигаем, зачем, какую цель преследуем и ради чего вообще мы терпим это издевательство над собой. Потому что если над нами издевается какой-то уверенный в себе специалист, то нам и не обязательно понимать, что он делает, мы ему доверяем. А если мы сами над собой издеваемся, то у многих возникают сомнения в правильности своих действий. Многие люди мнительные. Многие вообще боятся себя трогать, особенно что-то там отклеивать в кишках, да еще и терпеть боль. Поэтому, чтобы не накрутить себе новых спазмов из-за страха, нужно четко понимать смысл каждого действия, тогда ваш мозг расслабится и позволит вашим рукам поработать со своим же телом. Звучит немного странно, казалось бы. «Я же и есть я. Зачем мне с самим собой договариваться?» Но практика показывает, что лучше всегда договариваться даже с самим собой, потому что любое физическое прикосновение, тем более болезненное, тем более в одной из самых уязвимых зон тела, запросто может быть треком ранее пережитых стрессовых ситуаций, и ваш мозг будет реагировать сам по себе, приказывая телу защищаться. Вы и ваш мозг — это не одно и то же. Вы — наблюдатель. А мозг – это просто один из органов, который большую часть времени действует автоматически. Вы программист, а мозг – ваш компьютер. Если в компьютере сразу прописать, как он должен себя вести и что будет происходить по шагам, то никакой рефлекторной автоматической реакции не будет. А если просто начать тыкать в живот, то компьютер автоматически будет защищаться. Поэтому полезно формировать намерение, о котором мы уже говорили, Полезно знать и понимать, что именно и как вы будете делать, и полезно непосредственно перед работой с собой проговорить себе же формулировку типа такой «Я разрешаю себе нырять в свой живот и помогать ему». «Я контролирую весь процесс и могу в любой момент остановиться». «Я хозяин, хозяйка положения, и только я решаю, что и как с собой делать». Вы контролируете ситуацию, это ведь самомассаж. А вот Харитон ничего не контролировать не мог. Он лежал, терпел боль, боялся, что ему что-нибудь порвут в животе, и думал только об одном – когда все это кончится. В подобных ситуациях, если терпеть пришлось долго и сильно, а страх был достаточно драматичным, то после сеанса могут быть различные постстрессовые реакции – от цистита до температуры. Вы всегда должны или все контролировать и осознанно позволять что-то с собой делать, или понимать, зачем вы что-то терпите или не терпеть вообще. Причем это касается не только каких-то процедур, это работает и в обычной жизни, будь то сквозняк из окна, общение с неприятным человеком или ежедневное терпение на работе по 8 часов в день. Харитону тут не повезло. Раз уж пришел, надо терпеть, и раз уж он мужчина, то не может же он перед какой-то безграмотной бабушкой расплакаться и убежать, потому что она сделала ему больно. Поэтому он лежал и терпел. Было больно, но Евпроксия была профессионалом с огромным опытом, и она интуитивно чувствовала, какую нагрузку можно дать конкретному человеку и сколько он… Потянет терпеть, но ну и личное отношение к доктору безразличному отнюдь не способствовало плавности хода ее рук и деликатности движений. Она для себя решила, что просто сделает свою работу четко, быстро и по возможности за один раз, прямо как хирург в операционной. Закончив отдирать толстый кишечник, она сообщила об этом пациенту, и тот уже было обрадовался, что на этом все, но нет. Евпраксия спокойно уведомила его, что переходит к работе с тонким кишечником вокруг пупа. Можно быстро в туалет сбегать, выдавила из себя Хритон. От чего же нельзя? Дело хорошее, милости прошу во двор, ответила Евпраксия, втайне надеясь, что он просто не вернется. Хритон вскочил и выбежал из избы. На самом деле ему не столько нужно было в туалет, сколько нужна была возможность выпустить газы из кишечника, которые после проработки буквально начали разрывать его изнутри. Как следует пропердевшись, он собирался просто пойти домой, но внезапно осознал, что сам факт обильного выхода газов — это очень хорошо, так как вздутие заметно уменьшилось, и ему даже стало легче дышать. Он опасливо потрогал свой живот. Вроде все было на месте, и никаких страшных последствий не обнаружилось. Как врач он оценил, что своей вознёй в его животе Евпраксия как-то поспособствовала пассажу газов, и это явно пошло ему на пользу. Внутри Харитона снова началась борьба. Нежелание терпеть боль вступило в схватку с медицинскими знаниями. Было больно, но это помогло. «Можно пойти домой, но ведь впереди маячит операция. Наверное, можно было бы это сделать самостоятельно, помягче и подольше, но навыков нет». В итоге страх перед возможной операцией победил, и он вернулся в дом. Евпраксия вздохнула и молча продолжила работать с тонким кишечником. Со стороны могло бы показаться, что она месит живот Харитона как тесто, взбивая, оттягивая, смещая и сдавливая, Тут ему было уже не так больно, но потерпеть все-таки пришлось. Еще раз пришлось сбегать якобы в туалет, чтобы выпустить газы, так как делать это вблизи догорающих в печи дровишек он не рискнул. Да и химическая атака в замкнутом пространстве — вещь малоприятная. И даже несмотря на то, что он ненавидел Евпроксию после предыдущего конфликта, в его голове все равно постоянно крутилась мысль, что она обо мне подумает, если я начну громко пердеть прямо у нее под руками. Похоже, что зависимость от мнения окружающих... Это всеобщая проблема для всех и каждого, независимо от образования, профессии или внешних условий. В данном случае Харитон гасил естественные позывы своего кишечника, препятствовал нормальной перистальтической волне и делал себе хуже. Понятно, что это лишь небольшой эпизод в его жизни, который ни на что не повлияет, ведь дома, на улице, на работе и все оставшееся время он не сдерживался. Но многие, особенно дети, сдерживаются постоянно, вплоть до того, что в итоге накручивают себе неврогенный запор или еще что похуже. Вывод из всего этого очень простой – Чем меньше вы сдерживаете свои естественные потребности и позывы, тем меньше будет неприятных последствий для ваших внутренних органов и вашей психики. Ну а дальше решайте сами, что для вас важнее – ваши внутренние органы или мнение незнакомого человека, сидящего рядом, которого вы больше никогда в жизни не увидите. Наконец, Евпраксия закончила работу с тонким кишечником и спокойно сообщила «Ну, достаточно на сегодня». Харитон молча оделся и буркнул «Сколько с меня?» «Ну что вы, благодарности вполне достаточно», — ответила Евпраксия и добавила «Хорошо было бы еще горшок поставить на живот, чтобы быстрее попустила. Харитон сделал вид, что ничего про горшок не услышал, молча и торопливо достал купюру, положил на лавку и вышел на улицу. Вроде бы эта пара часов была для него очень неприятной и напряженной, однако, выйдя на крыльцо, он впервые за последнее время обратил внимание на погоду, на солнце, на ветер, на запахи. Снова заметил, что крыльцо по-прежнему обильно удобрено козой, снова увидел грязь и лужи, снова почувствовал окружающий мир и с облегчением выдохнул. По дороге домой у него, на удивление, было неплохое настроение, и даже голова как-то прояснилась. Когда-то давно он изучал что-то такое в медицинском институте, но уже забыл, что стенка кишечника вырабатывает в кровь нейромедиаторы положительно влияющие на настроение, поэтому для него это приятное состояние было удивительным. А еще он уже забыл, каково это в принципе быть нормальным человеком и чувствовать себя нормально, когда ничего тебя не бесит, а погода за окном радует. Хорошее настроение длилось недолго. Поскольку Евпроксия мощно запустила перистальтику кишечника, то вслед за вылетевшими из него газами К выходу подошло остальное содержимое, которое до этого двигалось еле-еле. Туалетов, как вы понимаете, на улице не оказалось, и забежать в какое-то кафе тоже было невозможно, таковых просто не было на окраине деревни. Добежать до дома он явно не успевал, поэтому вариантов было всего два — в штаны или под кустик. К счастью, кустиков и оврагов было в достатке, поэтому Харитон, не обращая внимания на грязь под ногами, забежал в какие-то заросли и едва успел снять штаны. Пока он сидел в позе орла и отдыхивался, в голове почему-то возникло два вопроса, как работает реактивный двигатель самолета и что будет, если его кто-то увидит, когда он, наконец отдышался и почувствовал, что можно двигаться дальше, возник третий вопрос — чем заменить туалетную бумагу? Трехслойной не было, была только трава вокруг, причем не лопухи, а крапива. Делать было нечего, искать лопухи в присядку было абсурдно, поэтому он впервые в жизни пошел с невытертой попой. Жутко переживая за сохранность своих штанов и за запах, он буквально по-шпионски преодолел дорогу до дома, стараясь не попадаться никому на глаза и не взаимодействовать со случайными знакомыми прохожими. Жена была дома и встретила его на пороге какой-то очередной просьбой. Не обращая на нее никакого внимания, он сразу пошел в душ и залез туда прямо в штанах, чем сильно ее испугал. Ничего не объясняя, он молча снял штаны и начал мыться. «Харитоша, ты что, обосрался?» — изумленно, тревожно и осторожно поинтересовалась жена. Харитон спокойно объяснил, что произошло, ну а дальше — стиралка, отдых, обед. В общем, жизнь снова вошла в привычное русло. Ситуация была замята и вроде бы должна была остаться в прошлом навсегда. Был сделан основной вывод — на всякий случай надо носить с собой туалетную бумагу. Но на следующий день на работе ему постоянно казалось, что все уже в курсе случившегося, и если пациенты шептались между собой, то точно обсуждали его, а если медсестры хихикали в коридоре, то наверняка о нем. Несмотря на фоновую тревогу, физически он чувствовал себя гораздо легче. Живот уменьшился, и теперь он мог застегивать ремень на две дырки плотнее. Газы продолжали спокойно отходить, и в животе не было ни колик, ни боли, ни какого-то дискомфорта, разве что кожа и мышцы болели после вчерашних тыканий в них пальцами. Но эту боль он сразу отдифференцировал от внутренней спаечной боли и особо на нее не обращал внимания. Еще через день вместе нажатий на животе появилась пара небольших синяков. Старая ведьма давила от души, подумал Харитон, но это не было проблемой, так как болезненность кожи, мышц и синяки быстро проходят сами. Главное, что живот явно чувствовал себя лучше, и кишечник продолжал работать в обычном режиме. Доктор безразличный был доктором, поэтому ему было просто отличить боль на поверхности живота от боли внутри. Для обычного человека это бывает не так очевидно, и если после проработки к животу больно прикасаться, человек часто пугается, вдруг что-то пошло не так. Совет очень простой. Если после самомассажа в животе что-то болит, то просто возьмите кожу и мышцы живота в щипок и посмотрите, что именно болит. Кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы или что-то в глубине – Если это поверхностная боль, то можно либо выждать пару дней, пока она пройдет, либо не спеша работать прямо через нее. Если же болит что-то внутри, то это, как правило, означает только одно: вы что-то недоделали, не додержали, не додавили. Не додавливать и не додерживать это самая частая ошибка начинающего висцеральщика. В этом случае нужно снова прорабатывать, додавливать и додерживать до победы ежедневно, пока болезненные ощущения в животе не исчезнут. Хритона в этом плане все устраивала. Ничего додавливать он не собирался, да он и не умел, поэтому он просто жил дальше, наслаждаясь нормальной работой живота. Жена видела положительные изменения в его самочувствии и однажды аккуратно его спросила, «Может, еще раз сходишь к той бабушке? Тебе же здорово помогло. Наверняка было бы полезно еще полечить живот». «Ага, чтобы еще раз обделаться прямо на улице», — грубо ответил Харитон. «На этом разговор был закончен, и больше они к этой теме не возвращались». На самом деле Харитон периодически тоже думал об этом и краем сознания понимал, что от манипуляции проксии ему стало явно легче и ее техники реально решили его проблему со спайками. Но признать это полностью означало, что какая-то бабка в грязной избе может сделать то, что не под силу всей официальной медицине, ведь неоперационных методов лечения спайк нет в принципе. Всевозможные грелки, таблетки и капсулы — это просто симптоматическая терапия. Капсулы, капсулы, капсулы, капсулы. «Ну, конечно», — вспомнил Харитон. «Я же начал принимать новый, самый навороченный пробиотик. Это он сработал». Все сразу встало на свои места. Это объяснение полностью устраивало его сознание и четко вписывалось в существующую картину мира. Это пробиотик сработал и наладил перистальтику. Значит, все дело было в бактериях, и нужно было просто грамотно подобрать препарат. Нет никаких секретных техник и навыков, все решается современными эффективными фармакологическими методами, ну а то, что кто-то об этом не знает, так он просто плохо разбирается в препаратах. Харитон даже рассмеялся, можно было теперь расслабиться и даже теоретически не рассматривать возможность повторного посещения Евпроксии, которая творит какую-то дичь. Это его очень успокоило и обрадовало одновременно. Кишки внутри него думали иначе. Они прекрасно понимали, что именно и как сработало, и пытались достучаться до хозяина, но их голос был слаб, естественно, не был услышан, так как для развития интуиции нужно уметь прислушиваться к себе и освобождать свой мозг от каких-либо желаний, страхов, предубеждений или эмоций. Ситуация, когда человек не может сложить 2 плюс 2, встречаются сплошь и рядом. Способность анализировать — это тоже полезный навык, который нужно развивать. Типичная ситуация, когда человек куда-то сходил или что-то с собой сделал, получил прекрасный результат, а потом, столкнувшись с аналогичной проблемой, как будто забывает об уже имеющемся положительном опыте и начинает придумывать что-то новое, вместо того, чтобы попробовать то, что уже помогло раньше. Почему, если человек видит, что это работает, он не идет дальше, не изучает вопрос, не осваивает глубже, не применяет шире и больше? Почему, сделав шаг вперед и получив какой-то результат, человек не пытается идти дальше, делать шаги еще и еще? Вопрос риторический. Или наоборот, человеку ничего не помогает, и никому из окружающих тоже, но все продолжают делать по-старому в надежде на новый результат, вместо того, чтобы сменить тактику и попробовать какие-то другие подходы к решению проблемы. Люди часто забывают то, что хорошо, то, что помогло, то, что им пришлось сделать. Им гораздо проще принять и вписать в свою картину мира что-то привычное или решить, что все само прошло. Все само прошло — это классика. Если же на этом фоне принимались какие-то медикаменты, которые до этого принимались месяцами или годами и не помогали, то мозгу проще принять, что наконец-то медикаменты помогли, чем принять что-то новое. К этому нужно относиться с пониманием. Это просто особенности работы человеческого сознания. Начинающие специалисты часто переживают, что человек пришел один раз, а потом вообще пропал, хотя с ним можно было бы работать дальше и много чего исправить. Многие думают, что это потому, что они что-то сделали не так или как-то не так себя вели. Пропадают люди, как правило, потому что им просто полегчало, и они сразу забывают о плохом и о том, как они мучились. Сейчас все стало хорошо. И не беспокоит, значит, можно наконец-то заняться какими-то давно отложенными делами. Меняются приоритеты, мотивация исчезает, это нормальное явление, так происходит в большинстве случаев. Не у всех здоровье находится на первом месте по значимости, и не все готовы заниматься им до достижения каких-то стабильных результатов. Немного полегчало, от жизни больше не отвлекает, значит, можно про это забыть. Это личный выбор каждого, и закон свободы воли никто не отменял. И наоборот, если в жизни происходит что-то неприятное, то большинство людей сразу начинает привязывать это к каким-то событиям, действиям или решениям, которые выделялись из общей массы. «Вскочил прыщик на носу сегодня, это я в прошлом году травила паразитов». Заболела колено сегодня, это я в прошлом году ходила в спортзал. Ушел муж из семьи, это мне массаж живота месяц назад сделали. К этому тоже надо относиться с пониманием и помнить, что «после» не значит «вследствие». Причинно-следственные связи, механизмы, очередность и предшествующие события мало кто учитывает, поэтому так много логических ошибок. Нам с вами желательно учитывать максимальное количество факторов, чтобы не ошибаться в своих действиях, выводах и четко выстраивать тактику и стратегию действий в отношении своего здоровья или здоровья своих близких.